Тирания исключительности Большинство из нас, большинство дел удаются весьма средние, Даже если мы в чем-то асы, в остальном наверняка среднячки, а то и похуже. Так устроена жизнь. Чтобы достичь мастерства в чем-либо, нужно затратить массу времени и сил. А поскольку наши время и силы ограничены, почти никто не достигает подлинного мастерства сразу в нескольких вещах. Если хоть в чем-то достигает. Со статистической точки зрения немыслимо, чтобы один и тот же человек достиг удивительных успехов во всех или даже во многих областях жизни. Успешные бизнесмены зачастую не умеют выстраивать семейную жизнь. Знаменитые спортсмены сплошь и рядом пустые и тупы, как пробка после лоботомии. Многие знаменитости не лучше знают, как жить, чем простофили, которые смотрят на них, раскрыв рот, и подражают каждому чиху великого человека. Все мы в большинстве отношений середнячки. Просто резонанс получают крайности. Для нас это не новость, но мы редко думаем или говорим об этом и никогда не обсуждаем, почему это может быть проблемой. Конечно, здорово иметь интернет, Google, Facebook, YouTube и доступ к пятистам с лишним каналам телевидения, но наше внимание ограничено. У нас нет возможности обработать лавины информации, которые постоянно накатывают на нас. Поэтому до нашего сознания всерьез доходят лишь капли информации, вещи. Подлинно необычные, крайне редкие. Однако изо дня в день на нас обрушиваются тонны известий о вещах необычных. О лучшем из лучшего, о худшем из худшего, о величайших спортивных рекордах, о самых смешных шутках, о самых страшных катастрофах, о самых жутких угрозах, и так без конца. Ларчик открывается просто. Вокруг полно информации от пиков и минимумов кривой человеческого опыта, поскольку именно они привлекают наше внимание. И они приносят доллары медийному бизнесу, но подавляющее большинство людей живут в однообразной середине. Подавляющая часть жизни не экстраординарна, а вполне заурядна. Поток крайностей заставляет нас верить, что исключительность – это норма. А поскольку обычно с нами ничего особенного не происходит, лавина сообщений об исключительном наводит тоску и отчаяние. Что же мы-то сидим в болоте? Отсюда возникает все большая потребность в компенсации, которую сулит нам чувство собственной исключительности или какое-то пристрастие. Мы пытаемся справиться доступными способами, путем возвеличивания себя или других. Одни выдумывают схемы быстрого обогащения. Другие отправляются на противоположный конец планеты спасать голодающих младенцев. Третьи лезут из кожи вон в учебе и добывают каждую мыслимую награду. Четвертые обстреливают школу. Пятые пытаются заняться сексом со всем, что говорит и дышит. Это связано все с той же культурой уникальности, о которой я говорил. В этом культурном сдвиге часто винят людей, родившихся в конце 20 века. Но это поколение просто самое заметное и находится в центре внимания. А тяга чувствовать себя уникальными ощущается у людей всех поколений. На мой взгляд, виновата мечта об исключительности, вселяемая СМИ. Беда в том, что вся охватность технологии и массового маркетинга разрушает ожидания множества людей. Из-за наплыва исключительного люди ощущают себя неполноценными и думают, что нужно быть более необычными, более радикальными и более самоуверенными, чтобы их заметили и оценили. Когда я был молодым, моя неуверенность в интимной сфере усугублялась смехотворными критериями мужественности, бытовавшими в поп-культуре. Они и сейчас в ходу. Классный парень тусит как рок-звезда, все его уважают, а женщины им восхищаются. Важнее секса для мужчины ничего нет, и ради него можно пожертвовать всем, включая собственное достоинство. Постоянный поток медийной ахинеи подпитывает наше чувство неуверенности. Вот видите, насколько вы не соответствуете стандартам. Мало того, что мы ощущаем себя в гуще нерешаемых проблем, мы оказались еще и лузерами, поскольку элементарный поиск в Гугле сообщает о тысячах людей, которые вообще не имеют этих проблем. Технология решила старые экономические проблемы, принеся нам новые психологические проблемы. В интернете мы находим не только легкий доступ к информации, но и легкий доступ к неуверенности, стыду и сомнениям в себе. Но если я не буду особенным и удивительным, в чем же смысл? В нашей культуре принято считать, что мы все призваны к чему-то подлинно необычному. Так говорят знаменитости, так говорят олигархи, так говорят политики, так говорит даже опра, а значит, так оно и есть. Абсолютно каждый может быть выдающимся, мы все заслуживаем величия. Однако большинство людей упускают из виду, что в этом тезисе есть внутренние противоречия. Если все будут выдающимися, то по определению никто не будет выдающимся. Вместо того, чтобы задуматься, чего мы на самом деле заслуживаем или не заслуживаем, мы послушно съедаем это вранье и просим еще. Середнячок – классическое определение неудачника. Нет ничего хуже, чем оказаться в середине, в средней части кривой. Когда успех измеряется необычностью, уж лучше быть в самом низу, чем в середине. Во всяком случае, ты необычен и заслуживаешь внимания. Многие люди так и поступают. Доказывают всем, что они самые несчастные или самые угнетенные или самые виктимизированные. Многие боятся оказаться середнячками. Ведь если они смирятся с таким положением, они никогда ничего не достигнут, не выбьются в люди. Их жизнь не будет ничего значить. Такой менталитет опасен. Как только вы согласитесь, что стоящей можно назвать лишь подлинно великую и выдающуюся жизнь, вы объявите жизнь большинства людей на земле, включая свою бездарный и бесполезный, А это ничего хорошего не сулит ни окружающим, ни вам самому. Те редкие люди, которые добиваются больших успехов в чем-либо, обязаны своими успехами, не веря в свою исключительность. Корни их побед лежат в другом, у них был пунктик насчет совершенствования. Но вдумаемся, почему они хотели сделать лучше? Да потому что отдавали себе отчет. Пока у них не очень получается. Этот настрой диаметрально противоположен вере в собственное величие. Успех может прийти лишь тогда, когда человек поймет, да величие ему далеко. Результаты скромные и посредственные. И есть куда расти. Отреп насчет того, что каждый человек может стать исключителем и достичь величия, лишь дразнит эго. Звучит хорошо, но в реальности это лишь пустые калории и пресловутый биг Мак для души и мозгов, от него только толстеешь и заплываешь с жиром. Для эмоционального здоровья, как и для здоровья физического, нужно есть овощи и фрукты. Иными словами, принять простые и незатейливые правды жизни. Например, твои поступки играют не такую уж большую роль в общем ходе вещей. Или большая часть твоей жизни будет скучная и непримечательна, и это нормально. Поначалу такая растительная пища покажется грубоватой, а то и невкусной. Вас снова потянет к бигмаку. Но как только вы переварите правду, ваше тело наполнится жизнью и силами. В конце концов, у вас камень упадет с плеч. Исчезает постоянная необходимость быть удивительным и выдающимся. Рассеиваются стрессы, тревога, вызванные закомплексованностью и нуждой что-то из себя изображать. Знание и приятие вашего скромного существования освободит вас для совершения дел, которые вы действительно хотите сделать, без лишней опаски и завышенных ожиданий. Вам откроются простые жизненные радости, дружба, творчество, помощь нуждающему, сочтение хорошей книги, возможность посмеяться с симпатичным человеком. Скажете, звучит скучно? Да, эти вещи самые обычные. Но может быть они не случайно самые обычные, а потому что они подлинно важные.